Лаэндал. Эпоха Стражей. Книга вторая. Культ Ириды. Глава первая. Мне никогда не доводилось видеть Стражей высшего эшелона напряженными. Ситуация в Форте не в счет. Там я просто не заметил контраста. А тут он просто пестрил. Моих товарищей будто подменили. Они выглядели словно загнанные звери, и я совершенно не понимал, в чем дело. Культисты. Я о таком обществе ранее ничего не слышал, а это значит, что информация о них засекречена. И от этого еще тревожнее. Ведь обитателям многое открыто. Ассоциация с правительством придерживается открытой политики, так как любой человек может стать высокоранговым пробужденным оплодить недовольное население внутри города Черевата. И тут я узнаю нечто, от отчего даже страж С-ранга стал вести себя собрано, готовый отражать нападение. Двигаясь за всеми, я хотел найти информацию о культистах в сети, но там было пусто. Попадались некие объединения, но они несли лишь безобидную идею, их скорее можно назвать кружками по интересам, но никак не теми, кто представляет угрозу. «Дальше этого места волна не пошла», — произнес Стив, остановившись на окраине поля боя и осматриваясь. «Можешь еще раз бахнуть?» «Нет, теперь только через день», — устало ответила скулаб Он тяжело дышал, на его лбу выступила испарина. Было видно, что парню даже стоять тяжело. По всей видимости, та техника выше его по рангу, раз она сожрала всю его магию. «Ну и что теперь делать? Культисты не то, с чем можно справиться нашими силами». «Если среди них есть апостол, нам не выстоять без потерь», — предупредил нас парень в цепях. Он, как и остальные, осмотрелся по сторонам. «Предлагаешь идти обратно? Бросить Марго?» От Стива повеяло таким намерением убивать, что даже я это почувствовал. Действие защитного эффекта стало проходить. Но как же быстро он разозлился, словно не хочет или, скорее, даже боится пойти назад. «Ронин прав. Культисты опасны, и поэтому нам нужен новый план». Это выразил свое мнение Сикатор, перефразируя слова парня в цепях. Ты тоже хочешь сбежать? Ты? Ее наставник? Не ты или старый говорил, что всегда придешь ей на помощь? Уже склероз одолел, или ты на своей должности нюх потерял? Гнев Стива перешел на Сикатора, но теперь я не чувствовал угрозы. Эффект от применения еще одной бусины начал действовать сразу после ее применения. К этому мы не готовы, подал голос из Уж от кого-кого, но от него я таких слов точно не ожидал. Думал, он и на такую ситуацию сумеет отреагировать, найдет решение. А тут думает повернуть обратно. «Короче, с вами все ясно. Сборище трусов, не способных действовать. Без вас обойдусь». Только он хотел снова прыгнуть, как рядом с ним появился гик и приобнял парня за плечо с легкой улыбкой. «Ну-ну, зачем же делать что-то столь эгоистичное? Твоя сестра, конечно, важна» однако эти ублюдки возможно прикончили друида я только нашел зацепку и будет нехорошо если какой то зеленый енет спугнет мою дичь мы поняли друг друга последние слова гик произнес сменив тон на крайне мрачный намерение убивать навалилось на всех с такой силой что даже воздух потемнел а защищающий меня эффект не смог полностью оградить от поишего давления не только мое но и у остальных пробужденных из отряда скривилось лицо от усилия перебороть страшную атмосферу, вызванную настоящим стражем С-ранга. Да, Гик выглядит обычным веселым парнем, которым Искулап помыкал, как заблагорсудится, и из-за этого мы забыли, что среди нас всех он самый могущественный. Стив лишь подбирается к показателю магического потенциала, после которого он встанет с ним в один ряд. Однако и среди этого ряда есть разрыв. Сейчас эта разница в могуществе видна более чем явно. «Я понял!» — прорычал Стив, и давление тут же спало. «Вот и ладушки!» — бодро воскликнул Гик, будто ничего и не произошло. «Значит, меняем план. Нам нужна поддержка, желательно кого-то такого, кто располагает нужной информацией. У нашего командира есть подобные связи?» — спросил он, взглянув на эскулапа. «Ой-эй! А парень-то поплыл!» «Только сейчас я увидел, что наш командир был без сознания». Еще бы нет! Ты же само пространство сдавил!» Секатор присел рядом со скулапом и поднес к его носу какую-то пробирку, слегка приоткрыв ее. «А вот киндер выстоял», — улыбнулся он. «В любом случае, нам нужно сообщить об увиденном, и лучше всего говорить с ассоциацией на чистоту». «Согласен. В таком случае я с ними свяжусь». Секатор активировал свой браслет и набрал службу контроля. Конечно же, связь была самая дорогая — вещание, где было видно нас всех. Сразу же последовал вопрос, там спрашивали — Чего мы делаем в мертвых землях, на которые мы не спешили отвечать, попросив сперва подключить к сеансу еще несколько лиц. Когда мы перешли к обсуждению вопроса, среди нас появились голограммы глав бастионов, к которым относились все, кроме Эскулапа и Секатора. Я про этих людей только в сети читал и чувствовал себя неуютно, а чуть позже мне стало и вовсе не по себе, когда взгляды всех присутствующих обратились на меня. «Если дело касается культистов, то он лишний» заявил глава Бастиона Гика. предлагая его стереть!» Тон, котором говорил этот человек, как его взгляд, были мне знакомы. Так смотрят на мусор под ногами. «Тогда прямо сейчас записывай меня в рейдеры!» Тут же отреагировал Гик. «Ты в своем уме? Кто он и кто ты? Сейчас не время изображать героев из своих комиксов!» «Соглашусь с Диамантом. Господин Джон лишний в деле культистов и никак не поможет в решении вопроса он будет мешать, а в будущем вполне способен стать причиной проблем. «Неважно, что вы думаете, он уже здесь и готов действовать в меру своих сил». Аргумент Гика был весьма слабоват. Было видно, что он не сможет переубедить своих командиров. «Его все равно ожидает казнь. Именно такие, как он, больше всего подвержены влиянию культистов. Рисковать нельзя». «Я сказал свое слово», — произнес Гик с нажимом. «Если хотите его убить...» «Тогда вам придется сперва пройти через меня!» «А может, вы мне объясните, какого хрена тут происходит?» Мне стало противно слушать, как эти большие шишки решают мою судьбу. «Я как бы здесь, и вас слышу!» «Помолчите! У вас на данный момент нет права голоса!» Сказал согласный с диамантом глава Бастиона. «Хавальник, завалить уважаемый! Я сюда пришел не ваш бред слушать, а Черную жрицу спасать! Вы такие важные, ополчились на какую-то мелочь и тратите время впустую!» «Вы специально это делаете? Вы хотите, чтобы еще один страж С-ранга умер по вине этих ваших культистов? Повторяю вопрос. Вы специально тянете время?» Эко малыша прорвала Прям в корень зрит», — вмешался в разговор секатор. «Принято. По вашим координатам уже отправлены отряды подкрепления», — начал говорить человек из службы контроля. «Инициировано задание категории А с вероятным повышением уровня угрозы. Времени разбираться в причинах у нас нет» если не поторопимся трагедия может повториться нельзя тянуть тут же сказал стив мы не можем ждать и должны пойти вперед разумеется вашей задачей будет первичная разведка выслушайте инструкции мы идем отойдем шепнулась кулап подойдя ко мне мы отдалились от группы метров на десять не больше но этого было достаточно чтобы выйти из зоны действия голограммы главы бастионов нас не видели но вполне могли слышать джон «Мы, видимо, в замешательстве, верно?» Начал он говорить, приседая на землю. Сейчас парень сильно ослаблен, и от него на данный момент меньше толка, чем даже от меня. С расходом магических сил уходят и параметры, которые даёт высвобождение магии, поэтому ему сейчас очень тяжело. «Держи». Я протянул ему четки с бусинами, которые передал мне секатор. Парень не стал отказываться и тут же раздробил одну бусину. «Вовремя. Благодарю». Эскулаб бросил взгляд на стражей осталось мало времени джон полагаю вам ничего не известно о культистах и вы не понимаете какую опасность они несут я расскажу но это знание может в дальнейшем поставить вас под удар обычные люди пробужденные с низким рангом не должны знать о них и какое учение они несут меня в любом случае собираются казнить так что рассказывайте решил я хуже все равно не будет тем более за связь с ними полагаю идет обязательное изгнание Ни рейдерам не я нехот остановиться даже если они предложат силу у рангового стража. Именно это они и предлагают. Джон, неким образом культистам удается превзойти естественный предел магического потенциала. Любой, даже обычный человек, может стать пробужденным. И правда заманчиво, — оценил я вероятные масштабы. Мечтающих стать стражами очень много. Все же я сам был таким и понимаю, что, подвернись возможность, соблазн ухватиться за нее был бы велик. Это еще не все. Если ты уже пробужденный, то можешь получить еще большую силу превзойти свой предел. Скажи, а это не с симбионтами или связано? Реакция Маргариты на сферу с выставки энтузиастов слишком напоминает реакцию глав бастионов. Сразу же ушат недоверия, а в критической ситуации меня хотели казнить на месте. И если бы не вмешательство С-ранга, то, скорее всего, лежал бы я сейчас мокрым местом на траве. Анткуна, вам это известно? — спросил он, удивляясь. — Но сразу же сообразил, где я мог узнать о таком. — Черная жрица рассказала. Она ведет свое расследование? Парень на лету сопоставил несколько фактов и выявил довольно работоспособную версию. И ведь был довольно близок. Нет. Недавно проходила выставка изобретений, где энтузиасты представляли свои прототипы. Один из таких Марго учуял на расстоянии, и им оказалась технология по созданию симбиотического усилителя. Та сфера, когда ее держишь в руках, увеличила магический потенциал на пару процентов. Вот оно что. Значит, просто совпадение. Да, Джон, это именно симбионт. Только культисты пошли дальше в исследованиях и добились большего успеха. Тогда ситуация мне ясна. Поправь, если я ошибаюсь. Культисты сделали симбионтов частью своей религии и проповедуют, отталкиваясь от своего учения, а апостолы несут учения в массы. Схема их деятельности начала вырисовываться у меня в голове и она совершенно не радовала. «Про религию не знаю, но их сообщество растет, и уже распространилось на обширную территорию. Придуманная мной техника поиска именно для этой задачи и предназначена. Я думал, что мы выйдем на них раньше, чем я ее передам ассоциации. Я не знаю, смогу ли уже передать. Успеешь», — заверил его я, хотя и сам сомневался в том, что вернусь в город. «О, смотри-ка, они там закончили. Пойдём». Голограммы глав бастионов уже пропали. И, похоже, ждали только нас. «Необходимо расширить зону поиска. Для этого мы разделимся на две группы», — слово взял Гик. Его, по всей видимости, назначили главным. «Я и вы и двое отправимся на юго-восток», — он указал на меня из Кулапа. «Остальные — на юго-запад. Задача — отыскать логово и держать маячки постоянно активными, чтобы группы подкрепления знали, где нас искать. Враги не могли далеко уйти, но зону поиска расширяем до двух километров». Черная жрица не дура, и если оставалось в сознании, то наверняка оставляла следы. Ищите их! И последнее: не рвитесь вперед! Мы имеем дело с культистами, среди которых может оказаться апостол, а их могущество приближается к пробужденному С ранга. Повторяю, не рискуйте. Дождитесь подмоги, не забывайте про рейдеров. Обнаруженное недавно логово оказалось лишь перевалочной базой, а где находится основная, пока неизвестно. На этом все. «Вопросы есть?» «Вопросов нет. Пошли!» Все все поняли, и вопросов не возникло. Я немного не понимал, почему Гик разделил нас всех таким образом. По сути, в нашей группе теперь только он способен сражаться. Мы с скулапом бесполезны, в особенности он. «Дейнули!» — приказал нам Гик. Сейчас он больше походил на того, кем является. Уверенный в себе лидер, который готов брать на себя бремя ответственности, и чего то мне хотелось верить ему.